Даже капитан при всем своем опыте не мог избавиться от чувства страха. Случись что-нибудь здесь, в неведомом гиперпространстве, и их никто никогда не найдет. Он был благодарен конструкторам за надежность корабля. И в этой миссии, сознавал он, чувство благодарности было более зрелым, чем на Улиссе. Были созданы максимально комфортные условия для полета. Во-первых, на корабле сохранялась сила тяжести –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 Они все были вполне взрослыми людьми. Уилсон хоть и не устанавливал определенного правила на этот счет, но решительно отвергал любые кандидатуры из числа живущих впервые. Он был убежден, что их характер не мог соответствовать требованиям полета. За минувшее со старта время на борту произошло так мало стычек и личных конфликтов, что он был склонен признать присутствие корабельного психолога излишней предосторожностью. Даже сейчас, когда он ожидал окончания полета в гиперпространстве, на капитанском мостике не ощущалось никакой напряженности. «В радиусе сотни астрономических единиц не обнаружено никаких значительных масс», — доложил Оскар. «Спасибо», — откликнулся Уилсон. Он тоже окинул взглядом экраны. Дисплеи гравитонного спектра зияли почти полной пустотой, словно око бури. «Последний раз...» Они определяли свое местонахождение в окрестностях Красного Карлика, уже оставшего на десять световых лет позади. Следовательно, до пары Дайсона оставалось около двадцати пяти световых лет чистого космического пространства. «Ладно, приготовьтесь к выходу из гиперпространства. Анна, подключи основной комплект датчиков». «Есть, сэр». Она даже не улыбнулась. На капитанском мостике Анна всегда очень серьезно относилась к своим обязанностям. Она сидела через два кресла от него. На пальцах, поставленных на точечные контакты пульта, словно серебряные пульсирующие вены, замерцали линии о татуировок. «Астрофизики?» – спросил Уилсон. «Готовы, сэр?» – отозвался танде де Саткен. Вместе с двумя другими офицерами-исследователями Бруно Сеймором и Расселом Салом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 Голубой туман на экранах высокого разрешения в передней части рубки начал темнеть. В его центре появилась черная рябь, быстро распространившаяся по краям экранов, и затем в ней сверкнули яркие огоньки звездного неба. «Танде?» — нетерпеливо воскликнул Уилсон. «Никаких явных отклонений, сэр. Электромагнитный спектр чист. Гравитонное поле пустое, плотность частиц стандартная, квантовое состояние стабильное».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 Ноги рассекали голубой сумрак, тело сдавливало толще воды. Уилсон начал подъем и только тогда понял свою ошибку. Он набрал достаточно воздуха, чтобы спуститься, но теперь легкий словно обжигал огонь. От недостатка кислорода стало сводить мускулы. Он начал отчаянно карабкаться наверх, но ускорить подъем был не в силах.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 и хрупкие датчики открылись межзвездному пространству. Электромускулы вывели наружу разнообразные диски, блоки, штативы и линзы, и началось сканирование сектора Альфа-Дайсона. Огромные антенные решетки второго шанса принимали информацию, объединяли ее в единый образ и воспроизводили изображение с высочайшим разрешением в любой части спектра.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 Но ничего не изменилось. Потоки частиц, приносимые солнечным ветром от ближайших звезд, огибали барьер, образуя гигантские завихрения и водовороты, тихо встанавшие в анализаторе электромагнитного спектра, словно пение далеких китов. Уилсон последовательно перемещал корабль на один световой год ближе, и каждый раз восемь выпускаемых зондов исследовали пространство, Каждый раз они выдавали все более подробную информацию об излучении и распределении космических частиц. Но ничего о природе самого барьера. «Подойти на дистанцию в один световой месяц», — приказал Уилсон. «Есть, сэр», — ответила Ту Ли. «Танде, радиус действия ГИС-радара перекрывает такое расстояние», — сказал Уилсон. «Будем сканировать».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 снова вышел из гиперпространства. Уилсону даже не пришлось давать команду выпустить наружные зонды. Главный корабельный телескоп воспроизвел полную картину диска. В инфракрасном спектре он пылал, словно злобный глаз дремлющего дракона. «Плотность нейтринного потока очень низкая, и со стороны Альфы Дайсона, похоже, ничего не поступает», сказал Бруно Сеймор. «Я бы предположил, что барьер для него непроницаем».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 Это указывает на весьма сложную квантовую структуру. Правда, мы и без того догадывались, что будет нелегко. «Мы получили какие-нибудь отклики?» – спросил Уилсон. Анна и астрофизики отрицательно покачали головами. Как и прежде, никаких признаков активности. Но на таком расстоянии диапазон приема ограничен. Сигналом электромагнитного спектра потребуется месяц, чтобы добраться до нас.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 — добавил Оскар. Уилсон повернулся к астрофизикам. — А гравитационные волны смогут проникнуть внутрь? — Посмотрим, — без особой надежды, — сказал Танде. — Развертка на экране гисрадара выдает однородную поверхность, — доложила Анна. — Нейтринный поток не проходит. Никогда не видела таких низких показателей. — Какова толщина барьера? — Это значение можно применить только к твердой материи, — сказал Танде а мы имеем искусственно созданную трещину в квантовых полях, проявляющуюся в пространственно-временном измерении. Технический барьер не обладает толщиной, он существует как бы в двух измерениях. Превосходно! Уилсон не мог оторвать взгляд от экрана радара. Есть какие-нибудь признаки присутствия космических кораблей? Ничего, сказала Анна. Постоянные отрицательные результаты ее явно раздражали. Ни продуктов сгорания, ни следов червоточин – здесь никого нет. «Вот что я скажу», – заговорил Танде. «Эта проклятая штуковина в поперечнике составляет около 30 астрономических единиц. Для человеческого разума величина почти непостижимая. С нашей позиции мы не видим и доли процента поверхности. В пяти астрономических единицах от нас может находиться целая флотилия кораблей размером с Луну».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 со светящимся голубым полем. Женщина долго стояла у двери, давая глазам возможность привыкнуть к полумраку. На фоне трех высоких окон с безукоризненно прозрачными стеклами едва виднелись силуэты людей. Вид барьера привлекал многих. Она подошла к Уилсону. «Привет», – прошептала она, – «привет». Его рука отыскала ее ладонь, и их пальцы переплелись. Довольно долго они стояли так в темноте, наслаждаясь близостью. За окном она видела темно-серую громаду основного цилиндра, освещенного лишь навигационными огоньками. Он вращался, давая возможность рассмотреть один за другим все группы датчиков. «Я не уверен, но кажется, что я его вижу», — негромко произнес Уилсон. «Зрительные вставки дают превосходное изображение в инфракрасном спектре»,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 У нас были базовые знания, позволяющие определить, что это за камень, в результате какого события он образовался. Вся эта информация имелась у меня в голове, и я мог ее применить. Они вышли в пустой коридор, и Анна, привстав на цыпочки, поцеловала Уилсона. «Несчастный старичок!» Уилсон смущенно усмехнулся. «Да, конечно, полагаю, я немножко испугался, вот и все».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 Любой член исследовательской группы мог рассказать Уилсону, чем не является этот барьер, и продолжать бесконечно рассуждать о его свойствах. Но никто не в состоянии был объяснить, как и откуда он появился, и тем более зачем. Но, как он сказал Анне однажды ночью, они пробыли здесь всего пять дней. Уилсон не ждал чудес. Космический корабль еще восемь дней провисел над неподатливым барьером, тыча в него всеми видами лучей, словно маленький ребенок, сдирающий коркус царапины, чтобы посмотреть, что под ней находится. Генератор червоточины вызывал самые невероятные искажения пространственно-временной области, и каждый раз волновые возмущения отражались от почти невидимой поверхности без какого-либо заметного эффекта. Единственным открытием за весь этот период было обнаружение планет за барьером. Танде подтвердил, что гравитационные измерения указывали на наличие двух газовых гигантов и трех более мелких твердотельных планет, вращающихся вокруг звезды, а также возможное присутствие нескольких больших астероидов. Его сообщение о том, что на одной из планет потенциально возможно возникновение жизни –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 После долгого скучного полета люди испытывали крайнее нетерпение. Как и Уилсон, все они ожидали найти нечто существенное, что указало бы на причину и происхождение барьера. Вылазка одного из них с целью лично осмотреть барьер могла бы уменьшить напряженность, нараставшую в жилом кольце. Со вылетом маленького челнока из шлюза основного цилиндра наблюдал весь экипаж космического корабля.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 Челнок не имел возможности войти в атмосферу, но мог приземляться на лишенных воздуха спутниках или, на что надеялись его создатели, стыковаться с чужими кораблями и космическими станциями, а может даже и подойти к генератору барьера. Составить компанию Маку вызвались почти все члены команды, и громче всех требовал этого Дадли боуз но Уилсон решительно отказал всем пассажирам. Вместе с Маком были допущены к полету Еще один офицер-исследователь, пилот и инженер. Челнок при помощи маломощных двигателей на энергии контролируемой химической реакции занял позицию в 100 метрах от барьера, и маг осторожно выбрался из круглого шлюза. Внутренний слой его скафандра из плайпластика абсолютно не сковывал движений, но при этом плотно прилегал к коже. Поверх него имелся терморегулирующий слой из воздухопроницаемых волокон, отводящий выделяемое телом тепло. Последний, самый плотный серый покров, экранировал излучение и удары микрочастиц. Встроенный генератор вырабатывал силовое поле, бывшее единственной защитой человека. При выходе его из строя правила безопасности позволили прервать операцию и немедленно направиться к ближайшему шлюзу.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 Теперь он видел перед собой барьер, но оценить дистанцию все еще не мог. Радар показывал 40 метров. Он немного уменьшил скорость сближения и, наконец, рассмотрел на плоской стене собственную тень. В метре от барьера он остановился и некоторое время парил неподвижно. Биомонитор подсказывал, что у него участилось сердцебиение, а в ушах шумел адреналин. Мак начал поднимать руку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 и протянул руку. Теперь маневровый ранец удерживал его на месте. «Эй, я дотронулся до него. Никакой заметной реакции. На ощупь похож на обычную твердую плоскость. Нет ощущения нестабильной поверхности, как в наших силовых полях». «Понятно, Мак», — ответил Оскар. «А мы все ждали, что оттуда высунется дьявольский коготь и утащит тебя внутрь. Спасибо и на этом».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 Он скребется в этот барьер, словно мышь под плинтусом, а с другой стороны прислушивается невидимая кошка. Маг постарался убедить себя в том, что эта мысль была нерациональной. Но ведь кто-то же знает об их присутствии. Он стал поворачивать голову, пока не увидел звездное небо. На мгновение показалось, что он стоит вертикально, прижатый к стене ночным небом, а почва ушла под ног. Вертикальный горизонт между черным и красным был безупречно ровным и отчетливым. Маг посмотрел на свои ноги и увидел такой же горизонт. Человеческая мысль была просто не в состоянии постичь величину этого сооружения. Для возведения такого грандиозного артефакта требовалось не менее веская причина. Оборона, заключение... Экипаж второго шанса разделился в этом вопросе примерно 20 к восьмидесяти. И обе стороны подразумевали агрессию, превышающую человеческое восприятие. «Эй, Мак, ты в порядке?» – спросил Оскар. Он понял, что его сердце снова зачастило и сделал пару глубоких вдохов. «Да, конечно, все в порядке. Что дальше?» «Детектор экзотических волн».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 Это не физическое тело. Его нельзя опрокинуть или разрушить тем же способом, что и твердую материю. Когда-нибудь мы, возможно, научимся манипулировать квантовыми полями, чтобы дестабилизировать его часть, но это будет не скоро. Грубо говоря, мы даже не поцарапали его поверхность. «Значит, нам придется искать причины его возникновения в другом месте», сказал Уилсон. «Должен признать, что при такой величине объекта Поиски будут довольно поверхностными. У нас по-прежнему остаются две гипотезы – оборона либо нападение. Если барьер играет защитную роль, на нем могут быть признаки нападения извне. Признаки или целая армада, – беспечно уточнил Оскар. Если бы агрессоры были здесь, они бы уже начали нас изучать, – сказала Антония Кларк, руководитель инженерной группы.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 «Мне казалось, ты говорил о непроницаемости барьера. Для любых волн, кроме гравитационных». Танда кивнул в сторону главного инженера. Я обсуждал этот вопрос с Антонией. «Нам не составит труда модифицировать гипердвигатель, чтобы он создавал простые гравитационные волны. Если внизу имеется работающий гравитационный детектор, он зарегистрирует сигналы». Предложение удивило Уилсона. Он настолько увлекся результатами анализа исследовательской группы, что совсем упустил из вида возможность установления контакта. Насколько сложной будет модификация, я не могу допустить даже временного выхода из строя гипердвигателя. «Все сводится к перепрограммированию», — сказала Антония. «Излучение стандартных гравитационных станет одной из побочных функций гипердвигателя». Кабельный Си представит сменную программу уже через пару часов. Отлично. Займитесь программой. Если круговой полет не даст результатов, мы обязательно попробуем этот вариант. Отличная идея. Вы молодцы. На второй день их недельного путешествия вдоль экватора гис обнаружил нечто интересное. Первый отраженный сигнал поступил около полуночи по корабельному времени.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 Астрофизик озадаченно нахмурился. «Сигнал?» – спросил Уилсон. «Не знаю. Последовательность импульсов не меняется», – заметил Рассел. «Если это и сигнал, информации в нем немного». «Вы определили, откуда он проходит?» «Похоже, источник находится внутри полусферы, и там он постоянно перемещается». «Ладно, что-нибудь еще?» «Отсутствует инфракрасное излучение». Рассел кивнул на главный экран. Плоская поверхность барьера была окрашена ярким карминным цветом. Большой круг в центре изображения оставался черным, словно бездонная дыра. «Постойте! Там наверху что-то есть!» Его пронзительный голос заглушал жужжание приборов. «Вершина не круглая, она плоская. Или... Или там какой-то кратер, отверстие, там какой-то проход!»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 «Размер?» – спросил Уилсон. «Отверстие в поперечнике составляет 17 километров. Длина волны не соответствует спектру Альфа-Дайсона», – сказал Танде. «Это не свет звезды». Уилсон не мог отвести глаз от светящегося полумесяца. «Признаки активности указывают на космические корабли или сенсоры?» отсутствует сэр. Как я полагаю, нам неизвестно, было ли открыто отверстие в момент нашего выхода из червоточины». Известно лишь, что вершина была плоской, но имелось ли отверстие, по отклику Гесрадара определить невозможно. — Ладно, ваши предположения. — Послать зонт мгновенно откликнулся Рассел. — Было бы неплохо, — поддержал его Танды. — Но сначала надо немного понаблюдать. — Можем продолжать наблюдение, а тем временем зонд мог бы облететь отверстие, — сказал Оскар.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 Оскар подошел к пульту, за которым обычно сидела Анна, и включил процедуру подготовки к запуску. «А пока хотелось бы узнать, — сдержанно произнес Уилсон, — есть ли какие-нибудь идеи о назначении этой штуки?» Жан-Дювуа негромко рассмеялся. «Темная крепость, где скрывается повелитель зла!» «Спасибо. Есть еще идеи?» «У меня возникло предположение, — сказал Бруно.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 флуоресцирующим туманом. Еще через 20 минут, когда половина экипажа утратила интерес к наблюдениям, свет исчез, отверстие превратилось в темное пятно. Через 18 минут свет появился снова. Замедленное воспроизведение, подкрепленное программой выделения изображений, показало, что путь свету преградил какой-то объект. «Твой повелитель зла только что моргнул», — пошутил Оскар, обернувшись к жану. Через три дня непрерывного наблюдения они выяснили, что свет перекрывался с интервалом в примерно 7 с четвертью часов, а разница между периодами доходила до 8 минут. Длительность затемнения оставалась более-менее постоянной величиной и составляла чуть больше 18 минут, за исключением единственного случая, когда света не было почти 35 минут. Поскольку за все это время из отверстия ничего не появилось, Уилсон разрешил приступить к более близкому наблюдению. Со второго шанса стартовал «Галилей», более крупный по сравнению с Муром спутник, оснащенный дорогостоящим комплектом самых точных сенсоров. При сближении с барьером Анна замедлила его скорость и вывела на высоту в 20 километров над гладкой черной полусферой.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 до 12 угольных секторов. При этом площадь отверстий была сравнима с площадью небольших стран, а толщина нити достигала двух сотен километров. По степени кривизны с учетом движения можно было предположить, что вся эта сеть замкнута в сферу. Еще ниже на глубине тысячи километров виднелась вторая решетка, тоже образованная темными нитями но ее структура была более упорядоченной, ячейки имели форму треугольников и пятиугольников. Вторая решетка тоже вращалась, но в другом направлении по сравнению с наружным слоем. В самом низу располагалась третья сетка с более широкими ячейками. Ее сравнимые с протяженностью континентов нити испускали яркий синий свет, составляющий часть видного снаружи сияния. Его дополняли идущие снизу розовые лучи, указывающие на четвертую сеть, увидеть которую не удавалось. Третью по счету решетку окутывал какой-то искрящийся туман. «Черт побери!» – прошептал Уилсон. Он ожидал увидеть в темной крепости все, что угодно, только не кинетическую скульптуру, превышающую планетарные размеры. Масштаба барьера было вполне достаточно, чтобы поразить человеческое воображение, но если он представлял собой энергию, то все эти решетки явно выглядели массивными и твердыми. Обработка и манипуляции с такими объемами материи были непостижимыми для технологий содружества. Сооружение строителей барьера с определенной точки зрения казалось механическим, в самом прямом смысле этого слова.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 Радарное сканирование показывает, что там пусто. По крайней мере, до первой решетки. «Ладно», – медленно произнес Уилсон, ощущая прилив энтузиазма. «Давайте попробуем». Анна запустила к входу темные крепости, так теперь все называли таинственный объект, второй спутник Галилей. Вскоре он приблизился к цели, и тогда первый спутник –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 Спутник прошел примерно половину пути, когда одна из огромных нитей скользнула под отверстием, заслонив свет от внутренних решетчатых сфер. К этому моменту исследователи успешно завершили съемки первой решетки и выстроили план значительной части второй сферы. В их строении не было ничего общего, зато теперь стало проще предугадать момент затемнения. По мере приближения к первой решетке, качество изображения стало заметно улучшаться. «Это очень странно», — заметила Анна, после того, как в очередной раз стабилизировала положение спутника. «Какие-то проблемы?» — спросил Танде. «Я использую параллакс для проверки расстояния между спутником и нитью, но результат отличается от показаний радара. Развертка радара выдает дистанцию на 3 километра меньше. Может, виноват туман?» создающий оптический эффект, она покачала головой. Пространство чистое, вокруг этой решетки тумана нет. Разница в показаниях продолжала увеличиваться по мере приближения спутника к цели. Исследование магнитных потоков вокруг нити выявило завихрение силовых линий, похожее на движение облаков в области циклона. После продолжительного и напряженного совещания с членами исследовательской группы Танде озвучил общее мнение. «Помимо всего прочего, внешняя решетка обладает свойством отталкивать электромагнитные импульсы. Луч радара не доходит до ее поверхности. Можно ли еще опустить спутник и попытаться посадить его на решетку?» – спросил Уилсон. «Я бы этого не советовал. Отталкивающая сила может повредить электронику. Придется изучать сеть на расстоянии».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 а набор сенсоров пришлось сильно ограничить. Любая информация, даже о самом полете к Нити, была невероятно важной. Уилсон, желая получить по возможности полные сведения о темной крепости, разрешил эксперимент. Были запущены еще два «Галилея». Для дистанционного управления Анна и Жан Дювуа использовали автоматические регуляторы из пилотирующей системы.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 Анна продолжала опускать оба спутника ко второй сфере. После прохождения четвертого уровня магнитные и электромагнитные броски постепенно исчезли. И вторую решетчатую сферу можно было посчитать инертной. Анна нацелила один из спутников к краю нити, образующий большой пятиугольник. Отраженный сигнал радара приходил практически без искажений. Датчики указывали на отсутствие магнитного поля и электромагнитных волн,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 Только для того, чтобы удержать его на месте, ей потребовалась полная мощность основных двигателей. «Его что-то выталкивает», — сообщила она физикам. После трехдневных попыток приблизиться ко второй сфере на разных скоростях на помощь призвали еще один спутник «Галилей», оснащенный простейшей рельсовой пусковой установкой для стрельбы инертными снарядами. Стрельба началась. Каждый снаряд, независимо от составляющих,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 возбуждаемая излучением экзотической материи снизу и ограниченная отрицательной массой сверху. Анализ экзотической материи было провести труднее, чем изучить два предыдущих уровня решетки. Исследователям пришлось запустить целую группу больших спутников класса Армстронг, оборудованных мощными универсальными сенсорными комплексами. Прошло еще две недели, прежде чем они смогли составить графики энергетических потоков в плазме между двумя сферами из экзотической материи. После этого ученые обрели достаточную уверенность в своих знаниях, чтобы провести спутник сквозь четвертую решетчатую сферу. Первый из Армстронгов, прошедший через решетку, новых сфер не обнаружил. Внутреннее пространство, имевшее в диаметре около 16 тысяч километров,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 Дальше виднелось плетеное кольцо, в котором толстые серебристые нити плавно скользили, обвивая друг друга, словно маслянистые змеи, а за ним следовали кольцо из чистого алого света и еще несколько плотных колец. Сложные структуры из сотен тысяч шаров, по мнению офицеров рубки, имитировавшие чужеродную ДНК, вращались вокруг своей оси и все вместе по орбите вокруг центра. Затем перед взором астронавтов предстала широкая лента из изумрудных и янтарных огней с хвостами, как у комет, вращавшихся в разные стороны, но никогда не сталкивающихся. Было и кольцо из воды, либо из какой-то другой прозрачной жидкости, покрытой рябью. В самом центре же зияла пустота, пятно темноты, поглощавшее свет. Планетарии самого Бога. В столовые корабля не утихали споры, решетчатые сферы питают кольца энергии или наоборот. Так или иначе, теперь все были уверены, что темная крепость и есть генератор барьера. Один за другими спутники направлялись вниз к кольцам, и один за другими они теряли контакт со вторым шансом. В центре темной крепости бушевал энергетический вихрь, которому человеческие технологии противостоять не могли.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 За семь вылетов была обследована вся полусфера по ту сторону барьера. В ней не оказалось ни отверстий, ни каких либо других проходов к плененной звезде. Через три месяца после обнаружения Темной крепости Уилсон пригласил Оскара и Танде в свою каюту на совещание по поводу дальнейшей судьбы миссии. «Я хочу знать, сможем ли мы добиться от Темной крепости чего-то еще?» — обратился он к Танде. «Вы шутите?»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 Так должно быть, но с политической точки зрения вы открыли источник проблем в эзотерической физике. На необходимое финансирование надеяться нельзя. Найджел Шелдон поймет, сказал Танде. Да, он поймет, согласился Уилсон. И он больше, чем кто-либо другой сделал для осуществления этого полета. Но даже ему не под силу получить согласие всего Сената Содружества на финансирование проекта.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 тоже не должен нас волновать. Здесь нет боевых флотилий чужаков, готовых разнести землю на куски и украсть наших женщин и наше золото. Это еще один непостижимый артефакт, на осмысление которого уйдет несколько столетий. А потом настанет день, когда мы придем сюда и посмеемся над своей недогадливостью». «Вы собираетесь повернуть корабль назад?» – догадался Танде. «Не сразу».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 Руководители групп уже задавали вопросы о продолжительности дальнейших исследований. Никто не жалуется, но я полагаю, пора двигаться дальше. Они оба посмотрели на Танде. «Хорошо», — сказал он, — «у нас и так достаточно информации, чтобы занять все университеты лет на десять. Но я молю Бога, чтобы вы ошиблись относительно следующей стадии проекта.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 Он на мгновение задумался, не пойти ли переодеться для такого важного в истории полета момента. Бортовые сенсоры ведут непрерывную запись. Но ведь половина экипажа одета примерно так же. «А ну их всех!» 1 миллион километров, сэр!» – доложила Сэнди Ланьер. «Выводите корабль из гиперпространства». Один из экранов заволокло голубоватой пеленой. Затем из его центра... Протянулись темные штрихи, и вслед за ними появилось изображение. На этот раз, чтобы увидеть барьер, переключаться на инфракрасный спектр не потребовалось. «О боже!» – охрипшим голосом воскликнул Танде. «Он становится прозрачным!» В тридцати астрономических единицах перед ними то появлялась, то исчезала Альфа Дайсона, лишь ненамного превосходившая яркостью окружающие звезды.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 Кто-то узнал о нашем присутствии. Люди в рубке начали беспокойно переглядываться в поисках поддержки друг у друга. Уилсон и сам думал примерно так же, а в голове все громче звучал голос, призывающий бежать и не оглядываться. По мере распространения света по краям барьера начали появляться звезды, и эта картина создавала жуткое впечатление гигантского капкана, распахивающего свои челюсти.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 находилась на расстоянии 1,2 астрономических единиц от Солнца. Две другие планеты, намного меньшего размера, имели эллиптические орбиты и были удалены от Альфы Дайсона на значительно большее расстояние. Самая большая из планет тут же получила название главной Альфы, и основной комплект сенсоров второго шанса был сразу направлен в ее сторону. «Боже мой!» – воскликнула Сэнди Ланьер –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 «Куда направляются эти корабли?» – спросил Уилсон. Команда второго шанса начала расширять область наблюдений. Повсюду вокруг планеты были заметны проявления высочайшей технологической активности. Две удаленные твердотельные планеты, хоть и холодные и лишенные атмосферы, были испещрены огромными куполами силовых полей, под которыми была видна растительность, сравнимая с флорой материков главной Альфы.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 и был окружен кольцом кораблей и астероидов. Тонкие кольца вокруг газовых гигантов были усеяны тысячами станций, прилепившихся к каменистым частицам и медленно их пожиравших. На десятках астероидов, образовавшие их твердые породы, полностью скрывались под куполами. Резкие искажения в магнитосфере свидетельствовали о колоссальных сооружениях на низкой экваториальной орбите.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 Перед капитаном предстала картина внутрисистемной высоко технологической цивилизации, по какой-то причине изолированной от остальных звезд. А кстати, почему она была изолирована? Через три часа после исчезновения барьера Сэнди повернула экран своего пульта Канни. Она уже несколько часов находилась в рубке, наблюдая за происходящим.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 При такой скорости удар одной молекулы способен причинить серьезные неприятности. «Такие же следы я вижу и со стороны газовых гигантов», — сообщил Жан-Дювуа. «Они направляются к нам?» — спросил Уилсон. «Не совсем, сэр. Один из кораблей пройдет в 8 астрономических единицах от нас. Это не предвещает опасности, но продолжайте за ними следить. Я хочу немедленно знать, если кто-нибудь изменит курс в нашем направлении».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 На третий день после падения барьера они воспользовались для наблюдения гис -радаром. Уилсон выслушал все «за» и «против» по поводу налаживания контактов. Большинство людей на борту, включая его самого, испытывало сильнейшее любопытство, несмотря на все, что они уже успели увидеть. Дабли Боуз рвался приветствовать чужаков. Оскар настойчиво советовал развернуть корабль и немедленно возвращаться в «Содружество».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 были кем-то изолированы, и причины возведения барьера продолжали оставаться главной темой обсуждения. Эта цивилизация производила сильное впечатление, но угрожающе не выглядела. К выходу из звездной системы направлялось уже 83 корабля. За три дня полета при ускорении в 5G первая группа кораблей прошла расстояние, равное 10 астрономическим единицам, и не снижала темп.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 Заселенными оказались и два пояса астероидов по обе стороны орбиты главной Альфы. На каждом из спутников-троянцев газовых гигантов, включая обширную группу планетоидов, были образованы искрящиеся активностью поселения. Еще больше заинтересовала ученых, особенно физиков, целая система защищенных силовыми полями колец диаметром в 500 км, вращающихся в 3 миллионах километров над солнечной короной. По предположениям исследователей, кольца поглощали солнечный ветер, перекачивая мощные потоки элементарных частиц. Наконец, Уилсон дал разрешение на использование гис чтобы получить детальную картину звездной системы и ее обитателей. Обнаруженные при сканировании десятки тысяч огромных кораблей, снующих между планетами спутниками, астероидами и промышленными установками, уже никого не удивили вызвало некоторое беспокойство лишь их количество, особенно если учесть, что второй шанс оказался здесь в полном одиночестве. Правда, неожиданностью для ученых оказались несколько блуждающих астероидов, на которых тоже имелись признаки индустриальной активности. Три из них находились всего в паре астрономических единиц от второго шанса. Вилсон сурова отчитал дежурного офицера Сэнди Ланье за то, что та не заметила исходящие от астероидов нейтринные потоки раньше. Но уже вечером капитан пожалел об этом, когда Анна прошла ему лекцию о мизерности выбросов ядерных генераторов в сравнении с бескрайностью космических просторов. Они, вероятно, только начали строиться на этих астероидах. Энергично доказывала она, если бы рядом с кораблем появилось нечто значительное и опасное, наша группа обязательно бы тебе доложила.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 продолжали сближаться, имея ускорение в 7G. Ракеты и гамма-лазеры мгновенно превратили быстро сокращающиеся расстояние в смертоносный энергетический вихрь, подпитываемый взрывающимися кораблями. Быстрое сканирование гисрадарами в режиме реального времени выявило распространяющееся облако обломков и продуктов горения, и в нем несколько разбитых кораблей. В 32 миллионах километров на пяти колонизированных астероидах были засечены активные сенсоры, направленные на зону сражения. «Хорошо, что нас там не было», — воскликнул Оскар. Уилсон взглянул на дисплей, по которому продолжали разлетаться бесформенные обрывки облученной материи. Это напомнило ему смешные взрывы в блокбастерах его юности, где накачанные стероидами звезды Голливуда убегали от взрывной волны. «Оборона», – задумчиво произнес он, – «способны ли наши силовые поля отразить такую атаку?» «Первый залп возможно, сэр, но затем нам бы пришлось чертовски трудно». «Спасибо». Он повернулся к Оскару и едва заметно кивнул. Они вышли в комнату для совещания старших офицеров и включили затемнение прозрачной стеклянной перегородки. На экранах вокруг длинного стола мерцали красные и синие линии диаграмм. «Я знаю, о чем ты думаешь», – заговорил Уилсон, присаживаясь на угол стола. «Нетрудно догадаться». «Я твердил об этом с того момента, когда исчез барьер. Мы должны вернуться. Последние события изменили изначальный сценарий миссии. Наш полет должен был быть только исследовательским. Теперь все иначе». «Знаю, знаю». Уилсон провел рукой по волосам, отросшим намного длиннее, чем ему нравилось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 Исследования и перспективы, Оскар. Мы не вправе повернуть назад. Это было бы недостойно человечества. Я намерен санкционировать пробный удаленный контакт. Оскар прикрыл глаза и удрученно вздохнул. Ладно, это твой выбор, и я его поддержу. Но не могли бы мы соблюдать предельную осторожность? Уилсон улыбнулся.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 перевести второй шанс на орбиту вокруг планеты или одного из спутника. Бог знает, какое оружие имеется у них на орбите вокруг населенных объектов. Первым шагом в изысканиях будет высадка контактной группы на пустынный объект, какой-нибудь покинутый населенный пункт или разрушенный корабль, продолжил Оскар. Что-нибудь такое, что позволит нам узнать, как они живут, дать представление об их физическом облике и культуре. Если нам повезет, мы сможем найти какие-нибудь электронные хранилища памяти. Выбор объекта обуславливается обязательным условием. Он должен находиться не менее чем в 5 миллионах километров от любого обитаемого поселения или корабля. В чрезвычайной ситуации мы сможем развить ускорение в 5G, а это значительно меньше, чем у кораблей, летающих вокруг. Наше единственное тактическое преимущество – это сверхсветовая скорость.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 Вы готовы высказать ваши предположения относительно этой цивилизации?» «Очень мало сверх того, что очевидно всем», — ответила она. «Все, что мы видели, соответствует нашим стандартным представлениям об обществе, не имеющем доступа к сверхсветовым технологиям. Они достигли логически обоснованного успеха в развитии в пределах своей звездной системы. Произошедшее сражение вызывает некоторое недоумение».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 Если сумеем наладить контакт, и обитатели системы Дайсона захотят с нами разговаривать, мы поймем, какие каналы они используют для общения. После этого можно будет начинать трансляцию уже записанных сигналов. Это поможет в том случае, если они обнаружат наше присутствие и ограничат передачу в интересах секретности. Полученные на сегодняшний день записи позже могут оказаться весьма ценными.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 Контактная группа наконец-то вступала в игру. До сих пор они оставались в самом бесполезном подразделении на борту и постоянно заглядывали через чье-то плечо, следя за бесконечными потоками информации, поступающими на корабль. Теперь их терпение будет вознаграждено. Оскар вошел в комнату в тот момент, когда второй шанс выходил из червоточины. Маг помахал ему рукой, указывая на свободное кресло рядом с собой, и они вместе наблюдали за тем, как рассеивается голубой туман, уступая место очертаниям скалы, к которой они направлялись. Анна, обнаружившая этот астероид, назвала его «Бастионом» — длинный осколок скалы с какой-то станции на вершине, его напоминающий башню-силуэт — и расположение на высоте в полторы астрономической единицы над внешней орбитой газового гиганта вызывало ассоциации с древней имперской сторожевой вышкой, откуда гарнизон высматривал возможную угрозу своей цивилизации. «Похоже, мы не ошиблись, сочтя станцию необитаемой, сказал Оскар. «К счастью». Пассивное сканирование дальнего радиуса действия не выявило инфракрасного излучения.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 Скала имела форму острого лезвия, при длине более километров поперечнике она не превышала и 200 метров. Все ее поверхности выглядели гладкими и, казалось, обладали острыми краями. Этот осколок явно отлетел от какого-то астероида, и потом про него просто забыли. «Это, наверное, был ужасный взрыв», — равнодушно произнес маг. «Мы еще не видели, чтобы они что-нибудь строили на мелких астероидах».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 А вот и глубокое сканирование. Они одновременно склонились над небольшим голографическим экраном, где появилась трехмерная схема внутренних помещений станции. «Какой-то сюрреалистический лабиринт», — воскликнул Оскар, «похоже на промышленные очистные сооружения». Это ведь сплошные трубы, не так ли? Или коридоры, или норы. Помнишь гнездо Джара на Тандине?» Пока не вылетел рой, мы думали, что это просто красивые коралловые наросты. «Да, возможно», — Оскар широко улыбнулся. «Выяснить истину можно только одним способом». «Верно. Послать нас на эту грязную работенку». «Беспроигрышный вариант». «Еще бы». «А я просто поболтаюсь тут, вероятно, закажу в столовой какое-нибудь изысканное блюдо, потом подключу популярную пьесу «ВСО», а вы можете вдоволь там поразвлечься в своих костюмах облепушках Зато, когда я ступлю на этот обломок скалы и установлю контакт с чужаками, в истории останется мое имя, а не твое. Да-да-да, тщеславие. Самый страшный грех. А что, мистер Легенда, какими будут ваши первые слова, когда эта фотогеничная нога коснется грунта? Маг принял задумчивую позу. Я думаю, что-то вроде... «Черт! Теперь я понимаю, почему перед работой в этом скафандре не следует есть карри!» «Великолепно! Наверняка станет поговоркой!» Мак усмехнулся и встал из-за стола. «Так, теперь все навострите глаза и уши. Наш капитан в целях безопасности намерен остановиться в сотне километров от бастиона, а это значит, что нам потребуются челноки. Предварительную разведку я проведу лично с группой «Ц». Главная задача первого вылета – оценить вероятность нежелательных встреч. Если она окажется равной нулю, мы приступим к предварительному осмотру. Для составления подробного плана бастиона будут работать три группы. Как вы видите, там полно труп и тоннелей, куда довольно трудно забраться. На этот раз будем заниматься археологическими изысканиями, что сильно отличается от нашей привычной работы. Нам необходимо узнать...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 Если там обнаружатся хоть какие-нибудь фрагменты системной памяти, их необходимо скопировать или передать на корабль. Все понятно?» В комнате раздался одобрительный гул голосов. «Отлично. Группа С. Идете со мной одеваться. Отправление челнока через 30 минут. Ну а пока мы там ползаем, общее наблюдение будет осуществлять Оскар. Это значит, что он станет смотреть на наши задницы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 когда Дадли Босс наконец получил шанс вернуть хотя бы часть своей славы. Он-то рассчитывал, что в составе группы А будет в числе первых людей, встретившихся с Дайсонами. Но этого не произошло. Маклейн Гилберт его опередил. Перед стартом Дадли считал свое назначение в контактную группу умным ходом. В конце концов,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 Пока команда «Второго шанса» занималась исследованиями «Темной крепости», Дадли Боус большую часть времени проводил в своей каюте, записывая свои личные размышления. Контракт, заключенный им с WebNews на Гралманде, требовал квалифицированного изложения поступающей на космический корабль информации, да еще написанного доступным языком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 и выдавать банальности вроде следующей триады. Вот оно! Теперь счет идет на мгновение. Есть! Контакт! Как сильно эта миссия отличается от ставших уже привычных контактов с чужими мирами? Обычно разведчики КГТ выходят из червоточины и твердо ступают по незнакомой земле. Здесь же, как вы видите, моему другу Маку приходится буквально висеть, ухватившись рукой за край пробоины.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 Выходы почти из всех отсеков вели в широкий извилистый коридор-тоннель, исчезавший в глубине станции, а затворов на них не было. Луч фонаря на шлеме мака высветил выступавшие из стен восьмиугольные блоки. На них, вероятно, когда-то, давно, стояло оборудование. Сейчас на платформах остались только пустые скобы и шпильки. Все вывезено подчистую. Тот, кто выиграл сражение, забрал трофеи с собой – Вся задача первого выхода МАКа состояла в обзоре пустых помещений и длинных темных тоннелей. Судя по первым впечатлениям, станция оказалась скорее непригодной, чем ненужной. Радиоактивность пропитала ее насквозь, и первоначальное назначение было утрачено. Унылый вид скалы на фоне звездного неба только укреплял это мнение в голове Дадли. Все было таким серым, что станцию и камень было почти невозможно отличить друг от друга. И только челнок, зависший над кубом, отливал серебром и непрерывно мигал зелеными и красными огнями. Их свет мерцал в поцарапанном перспексе иллюминатора, перед которым Дадли одевался. Шлем? А? Дадли обернулся и на противоположной стороне прохода увидел Эммануэль Вербеке, надевшую шлем. «Пора надевать шлем», — сказала она. «Да, конечно». Он благодарно ей улыбнулся и снял свой шлем с подлокотника кресла. После старта Саншана он немного сблизился с Эммануэль и теперь был рад оказаться ее напарником в группе. Впрочем, он редко встречался с ней в часы, когда она была свободна от дежурств и занималась тренировками. Он до сих пор беспокоился о своем состоянии. Все члены экипажа, кроме него,